Глава третья. Парк еще не очнулся от зимней спячки. Почки едва проклюнулись, пахло сыростью и гнилью, прелой листвой. За деревьями спрятались замерзшие аттракционы. На вагончиках детской железной дороги застыли нарисованные яркой краской улыбки. За зиму кое-где краска облупилась, обнажая железо, и казалось, будто вагоны скалят зубы. Геор остановился несколько раз вдохнул и выдохнул, закрыл глаза, прислушиваясь, принюхиваясь. ее охотника еще больше обострилось. Он мог ощутить все живые и неживые сущности в радиусе нескольких десятков метров. В этой части парка было людно, шумно, чуть сбоило, дробилось. Дети с родителями, Компании подростков, старики, вышедшие в парк подышать, посидеть на скамеечке, подставив лица под первые лучи весеннего солнца. Птицы на ветвях, свора собак, копошение жизни в подлеске – все это чутье отметало автоматически. Стас и Виктор ушли далеко. Георг не смог их почувствовать, да и ему самому не было никакого смысла оставаться в этой части парка. Едва ли чмур и его жертва обнаружатся за ближайшим кустом. Этот варь тоже не любит людных мест. Дальность охотничьего чутья у Геора неплохая, до 50 шагов. Правда, со Стасом ему не сравнится. У того охват территории почти 100 метров. «Отправлю тебя на курсы повышения квалификации», то ли грозился, то ли обещал начальник отдела. «Но дела все пребывали, только успевай разгребать». Так что курсы откладывались на необозримый срок. Геор поправил перевязь, подтянул ремни и отправился кружить по парку, сам толком не представляя, куда направляется. Одно ясно подальше от людей, вглубь, до да неподорожком, которые уже успели вымести и присыпать песком, а под деревьями, по мокрой листве, туда, куда ни один нормальный человек не сунется. Тенью по земле, тенью по траве. «Тенью по воде! Создание ночи! Выйти ко мне!» Бормотал Геор простенькое заклинание призыва, которому учили мальчишек-подмастерьев. Сил оно не тратило, но иногда оказывалось действенным. Парк затаился и притих, будто перед грозой. Замолчали птицы, редкие насекомые спрятались в траве. Они тоже ощущали призыв охотника. И это безмолвие помогло. Геор что-то почувствовал. Он не сразу понял, что это было. Какой-то особенный запах? Звук? Что заставило напрячься все мышцы? Сделал шаг. Колючая ветка словно когтем провела по лицу. Стой! Наклонился и увидел на кустарнике на уровне груди красную нитку. Она трепыхалась на ветру, как одинокий огонек. Осторожно снял, намотал на палец, зная, что последует за этим. Вспышка. Цепочка следов по земле. Их не видно. Примятые травинки распрямились, но Геор видел не отпечатки. Он видел слабое свечение там, где наступала маленькая нога. А рядом тянулись черные, точно покрытые слизью трехпалые отметины. Секунду он видел ее, девочку-подростка в алой куртке шапку сняла и несёт в руке дурёха ветер ещё прохладный оглядывается взгляд растерянный вроде бы где-то рядом остановка и дом репетитора по английскому с которым она уже полгода занимается и в парк-то заглянула ненадолго просто проверить не заработали ли аттракционы бабушка а далеко ещё до дороги старушка с лицом добрым морщинистым будто печеное яблочко Настоящая бабушка, такой только сказки внучкам рассказывать, улыбается и берет девочку за руку. Крепко берет, решительно. «Туда, туда, деточка, туда, я тебя выведу». Пока не истаяло в памяти ведение цепочки следов на прошлогодней бурой листве, Георг, не теряя времени, поспешил в догонку за девочкой и тварью, что уводила ее все дальше от людей. Он скоро увидел девочку, лежащую на земле. В первую секунду представилось страшное. Алое пятно на серой земле слишком походило на кровь. Пришлось напомнить себе, что чмуры, как и многие другие создания ночи, питаются не живой плотью, а жизненной силой. Алым горела куртка пропавшей девочки. В откинутой руке вязаная шапка. Светлые волосы на палой листве. А рядом на корточках сидела бабка. Непонятно, почему Чмур не стал возвращать себе истинный облик, ведь жертва уже потеряла сознание. Возможно, это случилось совсем недавно, а значит, у Геора есть все шансы ее спасти. Бабка покачивалась, причмокивала и чавкала, будто упивалась сочным блюдом. Да, так оно и было. Жизненная сила юной девушки – Для нечисти – деликатес. Тварь положила сухие ручки на грудь девочки, а Геор знал – присосалась намертво, хуже клеща. Теперь, даже если он снесет гадине голову, энергия продолжит течь по рукам и выплескиваться наружу, а девчонка точно погибнет. Подкрался. Еще шаг. Еще. Вытащил из ножен меч – Вот только сейчас он не поможет. Прокрутил в голове скудные знания о чмурах. Прежде он никогда с ними не сталкивался. Огляделся ни Стаса, ни Витька. Как сквозь землю провалились. Даром, что ушли раньше. Да где их носит? По всему выходило, что избавиться от присосавшегося чмура могла только жертва, покуда у нее оставались силы. «Есть несколько способов. Теперь бы привести девочку в чувство». Геор осторожно обошел тело в красной куртке и сел по другую сторону от бабки. «Сколько он тварей видел за свою службу, и то с трудом заставил себя не отвести глаза. На человеческом морщинистом лице белели пустые бельма. Даже к лучшему. Тварь сейчас настолько срослась с девочкой, что видит и чувствует только ее». «Георг для нее не существует!» Охотник провел по лбу девочки. «Холодная, влажная кожа. Сколько ей лет? Сейчас она казалась совсем юной. Двенадцать? Тринадцать? Очнись! Открой глаза!» Бабка заворчала, пошевелилась недовольно. «Очнись!» Георгий не сильно похлопал ее по щекам. Девочка застонала, заворочилась и подняла веки. Вздрогнула. «Тихо, тихо, малышня, я пришел тебе помочь. Ты видишь эту тварь?» Девочка скосила глаза и вскрикнула. Еще сильнее побледнела от ужаса. «Бабушка!» Хрипло протянула она. «Это не бабушка. Это вообще не человек». Георг запнулся. «Не время читать лекцию. Эта тварь пьет твою силу. Меня она не замечает. К тебе присосалась так, что не оторвать». Девчонка всхлипнула, на рыдание у нее просто не хватало сил. «Дядя, я... я боюсь!» «Все будет хорошо, малышня. Сейчас я тебя подниму, и мы потихоньку пойдем. По дороге избавимся от злой бабки. Давай-ка!» Он поднял ее легко, как пушинку. Помог удержаться на ногах. Бабка рук не отняла. Захлюпала, заворчала, завертела головой, сились отыскать что-то невидящими глазами. Жуткое зрелище. Девчонка пронзительно взвизгнула. «Идем, идем, потихоньку!» Они побрели втроем, издалека напоминая странное шестиногое существо, которое брело, шатаясь, как пьяное. Геор почти нес девочку. С другой стороны ковылял чмур. Кряхтел и пил, пил, пил жизненные силы жертвы. «Дядя, ты зачем без куртки? Холодно!» Я привык. «А это у тебя что, меч?» «Меч. А любопытный Варваре на базаре нос. Знаешь что?» «Ой, откуда ты знаешь, как меня зовут?» «Варя, значит?» «Так, Варвара, слушай меня внимательно». Георг наконец заметил, что искал. Дерево с выступающим над почвой корнем – образующее подобие арки. «Лезь под корень!» «Давай!» Этот способ сбивал нечисть со следа. «Но поможет ли, если чмур уже присосался?» Геор отпустил Варю, и она шлепнулась на четвереньки, замотала головой. Бабка тут же села на землю, удовлетворенно зачавкала. «Вперед!» мягко подтолкнул он растерявшуюся девочку. Она поползла под корень, пачкая ладошки и колени в земле. «Ой, а шапка моя! Потом найдем, Варвара, потом!» Так хотелось Геору отсечь твари голову одним ударом. Он положил руку на оголовье, стиснул так, что кристалл впился острыми гранями в ладонь. «Нет, нельзя! Для девочки это верная смерть. Сначала чмура надо оторвать от нее!» Варя с трудом переставляла трясущиеся руки и ноги, но ползла упорно. Вот ее белобрысая макушка, усеянная крошками мха и коры, показалась из-под корня. Однако чмур не отвязался. Видно, крепко запустил в ауру девочки свои лапы. Он как-то ужался, перекривился, но прополз следом. Теперь это уже была не бабка, а чудовищная карикатура. Одна рука достает до земли, пальцы загребают листву... Другая будто вросла в грудь девочки. Ноги сделались птичьими с тремя острыми когтями. Так и брела. «Чавкает!» – жалобно пробормотала Варя. «Ой, боюсь! Ой, мамочки!» Георг подхватил худенькое тело и удержал за пояс. «Идем, Варвара-краса! Сейчас, мы эту тварь! Сейчас! Как же еще избавиться? Тьфу ты! Лес! Что еще можно сделать в лесу?» «Вода! Точно! Нужна проточная вода!» Георг судорожно попытался представить план парка, вспоминая, есть ли на его территории речушка или хотя бы ручей. «Нет, так он до утра вспоминать будет. Воду можно почувствовать!» Прикрыл глаза. «Каждой клеточкой тела впитывая в ветер. Охотник всегда найдет проточную воду». Вот и сейчас ощутил, как долетел до него аромат водорослей, рыб и мокрых камней. Плюнул с досады. Слишком далеко. Варя не дойдет. И тут же вспомнилось верное средство задержать Чмура. Обмануть. Как бы только девчонка не испугалась. «Варвара краса, мне нужен лоскуток твоей куртки». Девочка кивнула. Кинжал отхватил кусок рукава, и Георг сплел ткань в подобие куколки. Голова, ручки, ножки перевязал ниткой. «А теперь мне нужна капелька твоей крови». «Ой, нет!» «Варвара, ты ведь взрослая девушка. Неужели боишься палец уколоть? Смотри, я не боюсь». Георг демонстративно чикнул лезвием по подушечке большого пальца. «Раз и все». Или хочешь с бабулей и дальше прогуливаться?» «Я... Нет, я не хочу!» Варвара зарыдала на взрыв, Ее потряхивало от ужаса и от того, что силы заканчивались. Геор это видел и только усилием воли заставил себя не проявить самоуправство. Секундное дело – порезать девчонке руку, но пусть решится сама. «Ладно...» Он уколол тонкий палец и испачкал куколку, стараясь, чтобы на ткань попало как можно больше крови. А потом со всего маху всадил в куколку кинжал, пришпиливая ее к земле. Живая кровь жертвы должна отвлечь чмура. Должна, иначе ничто уже не поможет. Прошла секунда. Другая. Бабка на курьих лапах повела носом. Она чуяла кровь. Кровь неодолимо влечет всех созданий ночи. Схрапнула, отлепила от твари руку и поковыляла в сторону муляжа. Уходи, Варвара, приказал Георг, и девочке даже не пришло в голову его ослушаться. Вон к тому дереву, иди и не оборачивайся. Чмур тянул руки, теперь напоминающие лапки паука к куколке. Георг зашел твари за спину. Плавно вытянул меч, крепко сжал. Рука не дрогнет. Мгновение, и черная голова с острой мордочкой покатилась в сторону. Кончено. Поднял кинжал, отер от земли. Надо будет почистить. Нашел глазами Варвару. Девочка сидела, привалившись к стволу, моргала круглыми глазами. «Я сплю?» «Да?» Тихо спросила она. Это ведь сон такой страшный. Да, подтвердил Георг. Сон. Ты где живешь, Варвара Краса? На Котельниковой, дом пять. Угу. Он проводил ее до двери, положил ладонь на лоб, увидел, как сонно опустились веки. Варвара заснёт, а когда проснется, то забудет обо всём, что с ней произошло в лесу. Вернее, будет помнить другое. Потерялась, долго блуждала перепачкалась, вон и рукав где-то разодрала. Несколько дней девочка будет хотеть мяса, желательно даже с кровью, но постепенно остаточные следы чмура в ее ауре рассеются, сила восстановится, а плохое забудется. Вот только сны еще долго могут мучить. Как они мучили Геора, когда... А уж это совсем не важно. Тряхнул головой, загоняя муть, поднявшуюся из глубины души, туда куда положено, на дно.